Глава тридцать д е в я т Солнечный луч, пробившийся сквозь тяжелые черные тучи, пробудил Джеффа от о сна. Он лежал на влажной пристани на острове крутой холм всего в нескольких метрах от галечного пляжа. Промокшая одежда прилипла к телу, кожа о н е м е л а холод, которого он никогда раньше не испытывал, б у д о р а ж и л кровь. м е н е е чем в пятидесяти метрах от него Лодка покачивалась у причала. Он не мог поверить, что проспал так долго. Симмонс перевернулся на бок и вспомнил о грузе в лодке. Все его тело болело, когда он ковылял к лодке. Симмонс увидел труп и его стошнило. Дневной свет подчеркнул последствия остервенелого н о ч н о г о нападения. Череп жертвы был почти полностью разбит. Смерть невиновного обесценила работу Джеффа. Он пытался убедить себя, что не имел выбора, а этот человек угрожал ему, но все-таки не мог сдержать слез, пока вынимал труп из лодки. Джефф упал на колени, вытащил тело на берег и поместил его вне досягаемости прилива. Измученный, он рухнул рядом со своей жертвой. Кровь пульсировала в его закрытых глазах, и Симмонс тут же проверил, сможет ли открыть их. Он испугался, что умрет, если вдруг не удастся этого сделать. Симмонс перевернул труп. Изуродованное лицо слилось с полузамерзшей грязью. д ж е ф заставил себя подняться по каменным ступеням и пересечь остров в направлении туристического центра. Вчерашний шторм утих, но густые облака наводили на мысль, что это всего лишь передышка. Запах тушеного мяса, которое он приготовил, висел в воздухе. И смешивался с вонью Ланигана, который снова испражнился. Старый священник все еще был прикован цепью к батарее в комнате. Одеяло, прикрывавшее его нижнюю половину, промокло. Джефф коснулся холодной кожи Ланигана, опасаясь худшего, и почувствовал облегчение, когда тот съежился при виде мучителя. Джефф оставил Ланигана на месте и полностью одетый вошел в душ. Горячая вода поначалу вызвала д р о ж ь и покалывание, когда тело Симонса оттаивало. Он стянул с е б я одежду и заметил многочисленные порезы и синяки по всему туловищу. Он оставался под струей, пока кожа не покраснела, а потом неохотно выключил воду и прошелся по домику к запасу свежей одежды. Симонс переоделся, поставил на плиту еще одну кастрюлю с тушеным мясом и разогрел в духовке замороженный хлеб. Затем вошел в мастерскую и сосредоточился на последних штрихах, соединяя детали вместе. Джефф восхищался работой своих рук, гладкими краями и красивой симметрией предмета. Все, что ему сейчас было нужно, это копье. Он оставил его в пещере, где Ланиган провел первые несколько дней на острове, и они скоро туда отправятся. Джефф вернулся внутрь, снял с л а н е г а н а цепи. И заставил его принять душ, а потом надеть черную мантию. Иди и поешь, приказал Симмонс, когда Ланиган сунул свои о б о д р а н н ы е до мяса конечности в просторную одежду, которую Джефф украл у отца Малигана. Лицо священника было изможденным, глаза ввалились и выражали смирение. Ланиган выглядел уже лишь тенью того человека, которым был в ночь похищения, когда Симмонс ворвался в его собственный дом в к о р н у о л е накачал наркотиками и отнёс фургон. Ешь, тебе понадобится силы, произнёс Джефф и оторвал для него кусок хлеба. Руки Ланигана дрожали. Он взял хлеб и обмакнул его в миску с тушеным мясом. Половина куска упала на пол, когда священник попытался положить его в рот. п о п р о б у й еще раз, сказал Джефф. Они сидели, пока Ланиган не прикончил миску. Его потерянный взгляд был похож на взгляд побитой собаки. Джефф налил пленнику немного воды. Пей. Ланиган пил, и теплая вода стекала по подбородку на черную одежду. Да что с тобой такое? спросил Джефф и вытер мужчину. Ланиган, казалось, нашел что-то забавное в этом замечании. Сухая кожа на его лице расползлась в полоулыбке. Значит, ты все еще с нами? Я здесь, ответил Ланиган. Сила его голоса удивила Джеффа. Тогда мы можем закончить, произнес Джефф и заметил, как на лице Ланигана появилось облегчение. Я хотел спросить. Теперь, когда ты больше не священник, ты все еще можешь слушать исповедь. Я все еще частично рукоположен, так что иногда могу выслушать исповедь. Хорошо, кивнул Джефф. Благослови меня, отец, ибо я согрешил. Прошло тридцать пять лет с моей последней исповеди. Вот мои грехи.